Его высочество Георгий Александрович сразу же после отбытия сел пить коньяк с его высочеством Павлом Георгиевичем и камер-юнкером Эндлунгом, изволил выпить одиннадцать рюмок, устал и после почивал до самой Москвы. Перед сном, уже у себя в каюте, как он называл купе,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 Я попробовал вмешаться, а лейтенант мне. Я обещала Екатерине Иоанновне, что глаз его высочества не спущу, куда я, туда и он. Я ему говорю, — Нет, господин лейтенант, ее высочество сказали, куда он, туда и вы. А Эндлунг — Это Афанасий Степанович казуистика, главное, мы будем неразлучны, как аяксы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 «Да Павел Георгиевич сам отлично знал, что партнера из меня не выйдет. Просто шутил».